Глава 5, в которой нам объясняют, как связаны между собой белые облака и банки с маринадом. Шли последние дни лета. По всему селу стоял сладкий густой аромат яблок и зрелых слив. Мамин лук уже трижды выстреливал высокие зелёные перья на радость маме, а один из подсолнухов на грядке Сани тоже зацвёл. Участились дожди. И что самое неприятное грозы. Даня уныло смотрел в окно и тосковал. Кончится лето, и здесь станет совсем невыносимо. Школа уже успела ему надоесть. Шикарное такси на деле оказалось обычной машиной с ворчливым шофёром. И даже регулярные блины в Мариаты наскучили фазанчиком, да и остальным соседям тоже. Активной оставалась только Саня. Вот уже целый месяц она была одержима идеей найти Аврору и утверждала, что недавно напала на след какой-то бело-рыжей лисы. Даня до да колик боялся, что Саня таки найдёт Аврору, которая в ту же самую минуту её съест. А потом, конечно, закусит и Даней, как утверждает Ритва. Он старался как можно реже выходить из дома и передвигался по округе короткими перебежками, прячась под кустами и оградами. Сегодня нужно было собраться с духом и добежать до магазина, как просила мама. Ситуация осложнялась ещё и тем, что над Фазанчиково нависла огромная грозовая туча, из которой на землю уже падали тяжёлые редкие капли дождя. Вдобавок ко всему, время от времени туча посверкивала, потрескивала и порыкивала, что отнюдь не прибавляло дани решимости. Лисам ведь наверняка тоже не нравится дождь. Значит, во время дождя я в полной безопасности. Даня тряхнул хохолком, схватил сумку для покупок и отважно рванул на улицу. Дождь всё никак не начинался. На турнике возле дома раскачивался Паша. Недавно по совету Бригиты он разнообразил свой тренировочный план специальными упражнениями для наращивания мышц. Паша даже убедил Марьяту добавить в тесто для блинов протеин. Однако эта затея потерпела фиаско. Во-первых, все остальные соседи, в особенности изящная Бригитта, не горели желанием наращивать мышцы. Во-вторых, блины с протеином оказались совершенно несъедобными. Даня, пригнувшись, пролетел мимо Паси и обогнув Изгородь, выскочил на улицу, ведущую к магазину. В этот самый момент тёмную тучу, висевшую над селом, пронзила ослепительная молния. Вслед за которой раздался оглушительный раскат грома. Даня взвизгнул от ужаса и заметался в поисках кустов. Как назло, на этой улице росли лишь крошечные пучки травы, которые никак не могли укрыть испуганного фазанчика. Следующий раскат грома был настолько свирепым, что Даня, побелев от страха, ринулся в сторону, перескочил прямо через небольшую канаву. Перелетел низкую чугунную ограду у края дороги и очутился во дворе огромного двухэтажного каменного дома с массивными колоннами и ажурным балконом. "Мамочка!" возопил ополоумившийся фазанчик после очередного раската и с разгона влетел в распахнутое на первом этаже окно. Очнулся Даня от громкой музыки, доносившейся, очевидно, откуда-то сверху. Под даней был мягкий шелковистый ковёр, а над даней висела огромная хрустальная люстра. На противоположной от окна стене были развешаны фотографии в рамках. Приглядевшись на одну из фотографий, Даня внезапно увидел улыбающуюся пару: чёрную кошку в шёлковом вечернем платье и кирпично-рыжую лису с букетом ирисов в лапах. Они выглядели как две лучшие подруги. запечатлённый фотографом на ажурном балконе каменного дома, в котором ощутился Даня. А Марьята говорила, что лисы в деревню не спускаются. Вот те на. Выходят они с кошкой и самые настоящие подруги, пронеслось в голове у Дани, которого мало-помалу начала охватывать новая волна страха. Релеве. И раз, и два. Demi plié, ещё разок. Даня приподнялся и увидел небольшой компьютер, экран которого показывал танцующие фигурки в белых платьях. Оттуда же лилась и музыка, прерываемая резкими командами на непонятном языке. Даня зажмурился и открыл глаза. Видео никуда не исчезло. И опять pas de seize, держим спину. Крылья вместе. Повинуясь, Даня приподнялся и попытался проделать то же самое, что было на экране. Стараясь попасть в такт музыке, Даня погрузился и задрал лапу, одновременно пытаясь разглядеть, что фазанчик на видео делает правым крылом. Тянем носок, спина прямая. И раз, и два. На этот раз звук доносился не из видео, Даня подпрыгнул от неожиданности, обернулся и увидел стоявшую на втором этаже Бригитту. На чёрной кошке было длинное серебристое платье. В руках она держала небольшую палочку, а её лицо скрывала тонкая кружевная вуаль. Простите, пожалуйста, я просто хотел. Даня смутился, но послушно вытянул носок, как просила Бригитта. Вот так нормально или ещё его тянуть? Мр. Парфе. Подбородок выше, движение легче. Что ты как куль с картошкой прыгаешь? В четвёртую позицию нужно приземлиться, в четвёртую. Плавнее, воздушнее. Импассибль. Бригитта строго постучала палочкой по перилам лестницы. Представь, что ты облачко, белое, лёгкое. В этот момент Пальцы на лапе Дани свела такая судорога, что фазанчик, вскрикнув от боли, рухнул на ковёр как подкошенный. Да, тут работы много, но потенциал в самом деле заметен. Бригитта спустилась к растянувшемуся на ковре Дане и приподняла его крыло, чтобы получше рассмотреть. Пожалуй, жестковаты мышцы, да и колени надо, конечно, укреплять. Впрочем, всё это мелочи. Бригитта снисходительно кивнула и остановила видео на компьютере. Я хочу укреплять, неожиданно для себя самого выпалил Даня. И носок я знаете, как могу тянуть. Да вот как. Для пущей убедительности Даня вскочил и легко вытянулся вверх на одном пальце ноги. Потом покружился, плавно повёл крылом, вытянул тонкую шею, и почтительно склонился в глубоком реверансе перед изумлённой кошкой. Я завтра приду, можно? Ну, пожалуйста, фазанчик умоляюще смотрел на Бригиту. Она молчала. Но Даня видел, что под кружевной вуалью учительница танцев улыбается. Подхватив сумку и беспрерывно кланяясь, Даня попятился на выход. Кар, молодой одарование На чугунной ограде во дворе дома восседала вездесущий орיתв, с которой Дане в данный момент совсем не хотелось общаться. Целёхонький! Бригити, ведь палец в рот не клади, откусит. Ворона оглушительно закаркала и спрыгнула с ограды на дорожку. Крылья жестковаты, и над коленями нужно работать, важно произнёс Даня. Стараясь вывернуть лапы в только что выученную четвёртую позицию. Да лясо пожестковаты, дурашка, закатилась в хохоте ритва. Слопает тебя, Бригита, и не подавится. Но разве что соус какой-нибудь французский добавит. Бешамель. Какой вермишель? Она что, тоже фазанчиками питается? У Дани от шока хохолок свернулся в загогулину и предательски потемнел. Ворона, между тем, уже устроилась на ветке березы и приготовилась поучать наивное дитя. «Тоже? Хм-хм-хм. О чем это ты? Ах, да, об Авроре, конечно. Ну, Авроре до Бригиты, как мне до птицы Феникс». Ритва важно вышагивала по ветке от самого ее кончика до ствола. Бригита гурман. Знаешь такое слово? Нет, честно признался Даня. Впервые слышу. А как именно она нас готовит? Маринует. Ворону несло. В банки закатывает. Целыми с этими, как его, каперсами. Так и слышу их пронзительные крики. Бедняжки в этих своих тоненьких белых юбочках. Ах! Рит восмахнула крылом настоящую слезу. А потом эти воздушные балетные души вылетают из бедных невинных детей и превращаются в белые облачка. Ой, про облачка было что-то сегодня. Даня начинал верить Ритве. А как они из этих банок вылетают? Мама всегда банки крышками плотно закрывает. Я видел «Фигурально!» — вылетают, глупенький. Ритва наклонила голову на бок. «А что это у тебя там такое в сумочке позвякивает?» «Монетки. Ой, у меня аж три было. Одну обронил где-то». Расстроенный Даня вывернул сумку наизнанку, но оттуда в самом деле выкатились две монетки. «У Бригиты, наверное, на ковре осталось». Но я теперь боюсь туда идти. Пожалуй, я побегу. Мне пора. Вдруг меня в эту самую банку с вермишелью и кетчупом сами замаринуют. Обливаясь слезами и распутав ноги из четвёртой позиции, Даня Стремглав бросился бежать прочь от такого уютного дома с колоннами, где живёт очень красивая, но очевидно очень голодная учительница танцев. Ритва, понимающе закивала, И помахала вслед удаляющемуся фазанчику. Всего-то надо было припугнуть глупыша, чтоб не шастал повсюду. А то неровён час наткнётся на её тайник с сокровищами и сестре своей любопытной проболтается. Ах, да, монетку надо бы найти. Чего добру пропадать? Стараясь не шуметь, Ритва вспархнула на подоконник и заглянула в гостиную. На ковре и в самом деле поблёскивала монетка. Ловко спикировав, ворона схватила добычу и не теряя ни секунды, тем же путём покинула гостиную старой Бригитты.